Книга двенадцатая, глава первая Третья Луна Зимы. В третью Луну Зимы Солнце находится в созвездии Уню. На закате восходит звезда Лоу на рассвете Ди. Дни этой луны Жень И Гуй, ее император-покровитель Джуан Сюи. Один из легендарных пяти императоров Древнего Китая. Ее божество Сяньмин, божество зимы. Твари в панцирях. Нота Юй соответствует ноте Си. Тональность Да Люй соответствует Ре-Диез. Число шесть. Вкус соленый. Запах гнили. Жертвы в ходу. И первейшими являются почки. Гуси летят на север, сороки вьют гнезда, фазан кричит, самка фазана высиживает тенцо. Сын неба поселяется в правых покоях Сиентана, выезжает на темной колеснице, правит лошадьми вороной масти, водружает темное знамя, облачается в черное одеяние, убирается темной яшмой вкушает клейкое опроса и кабанье мясо. Его утварь просторная и глубокая. В этой луне следует повеление соответствующим чинам провести ритуал очищения «да-но», принеся в жертву перед городскими воротами животных и выставить земляных валов, дабы спровадить холодную ци. Когда птицы начинают летать высоко и быстро, устраивают жертвоприношение всем горам и потокам, великим сановникам и земным божествам. В этой луне следует повеление начальнику рыбного приказа приступить к ловле. Сын неба лично присутствует при этом. Затем пробует рыбу первого улова, сперва предложив ее в жертву в храме Цинмяо. Лед становится крепче, на озерах лед удваивается. Посему следует повеление нарубить лед и занести в погреба. Следует повеление народу вывозить пять видов семян. Приказным по части земледелия повелевают готовить народ к пахоте. Пусть исправляют сохи, приводят в порядок орудия. Мастеру музыкального приказа повелевают устроить большое представление с музыкой и завершить обучение на этот год. Затем следует повеление четырем надзирателям собрать и сложить в порядке дрова и хворост для храма Циньмяо и костров для жертвоприношений. В этой луне солнце совершает полный круг. Луна заканчивает свой путь. Звезды проходят по небу до конца. Число дней скоро будет исчерпано, и год начнется снова. Основное внимание должно быть уделено земледелию. Никого не следует отправлять на другие работы. Затем Сын Неба с сановниками и министрами обсуждает сезонные указы, дабы встретить наступающий год надлежащим образом. Затем следует повеление главному астрологу расположить по порядку владения князей Джухоу и назначить им порядок предоставления жертвенных животных для храма цинь -Мяо. Главному управляющему повелевают исчислить земли сановников, И всех, вплоть до простого народа, для назначения им порядка предоставления жертвенных животных, для жертв горам, лесам и великим потокам. Среди народа девяти областей не должно быть таких, кто не прилагает усилий к исполнению жертвоприношений высшему владыке Шанди, а также алтарям божеству земли и злаков. Если правильно проводят все эти указы, достигают завершения единого через три декады и два дня. Если в третью луну зимы ввести осенние указы, белые росы выпадут рано, твари в панцирях натворят бед, соседи с четырех сторон запрутся в крепостях. Если увести весенние указы, пострадают многие в утробе и новорожденные. В стране многие заболеют. Все это от нарушения порядка. Если увести летние указы, разливы вод подтопят земли. Снег не выпадет в нужный срок, лед растает, холод рассеется.